Глава 10 Я читал и покрывалась холодным потом. Казалось, вот-вот потеряю сознание. Он воспользовался моей книгой как доказательством того, что в последние десятилетия во всех областях экономической социальной и культурной жизни, от фабрик до учреждений, университетов, издательств и кино, наблюдается полная деградация, виновата которой испорченная и не признающая ценности молодежь. Автор приводил закавыченные цитаты из моей повести, иллюстрирующие на его взгляд дурное воспитание поколения, яркой представительницей которого была я, наканчивала статья вердиктом. «Девушка, стремящаяся спрятать недостаток таланта за пикантными страничками заурядных пошлостей». Я расплакалась. Это был самый жесткий отзыв из всех, что я читала с момента выхода книги, И появился он не в какой-нибудь малотиражной газетенке, а в самом популярном в Италии издании. Особенно невыносимо было смотреть на свое улыбающееся лицо на фоне настолько жестокого текста. Додумаю, шла пешком по пути, благоразумно избавившись от карьеры. но Я боялась, что мать увидит рецензию, вклеит ее в свой альбом и будет тыкать меня в нее носом каждый раз, когда я посмею с ней поспорить. Дома меня ждал накрытый стол. Отец был на работе, мать пошла зачем-то к соседке, братья и сестра уже поели. Я жевала пасту с картошкой, нервно перелистывая свою книгу, выхватывая по строчке «то тут, то там». Может, я и правда бездарность, думала я? Может, меня опубликовали только, чтобы сделать одолжение Адели? И правда. Какие бесцветные выражения, какие банальные мысли. Как небрежно расставленные запятые и сколько лишних. Никогда больше ничего не буду писать, — Пока я мучилась отвращением к идее собственной книги на кухню вошла элиза с листком бумаги в руке. Ей его дала сеньора Спаниола, по телефону которой, с ее любезного позволения, со мной связывали случаи срочной надобности. Листок гласил, что мне звонили трое. Джина Медотти, возглавлявшая пресс-бюро издательства, аделе и Пьетро. При виде трёх имён, написанных кривоватым почерком сеньора Эспаньола», во мне окончательно оформилась ещё мгновение назад смутная мысль. Мерзкие слова мужчины в очках с толстыми стёклами быстро разошлись повсюду. Статью уже прочёл Пьетро, его семья, руководство издательства. Быть может, она дошла уже и до Нино. Быть может, попалась на глаза моим преподавателям в Пизе. Не всякого сомнения привлекла внимание профессора глиани и ее детей, и, как знать, возможно, даже Лила ее уже прочитала. У меня из глаз покатились слезы. «Что с тобой, Лину?» — испуганно спросила Элиза. «Я плохо себя чувствую». «Заварить тебе ромашку?» «Да». «Но выпить настой я не успела. В дверь постучали. Это была Роза Спаньоула». Немного запыхавшись от подъема по лестнице, она радостно сообщила, что меня снова разыскивает жених, ждет на телефоне. «Какой красивый голос! Какое красивое северное произношение!» Принеся тысячу извинений за беспокойство, я побежала к телефону. Пьетро успокаивал меня. Говорил, что мать просила меня не огорчаться. Главное, что о книге заговорили. В ответ я, к немалому удивлению сеньора Спаньола, считавшая меня тихоней, чуть ли не закричала. «Что мне с того, что они заговорили, если говорят такое?» Он снова призвал меня сохранять спокойствие и добавил, «Завтра выйдет статья в Уните». «Было бы лучше, если бы обо мне вообще забыли», ледяным голосом сказала я и положила трубку. Ночью я не сомкнула глаз, утром не удержалась, побежала покупать униту и пролистала её в спешке прямо у киоска, находившегося возле начальной школы. Снова увидела свою фотографию, ту же, что и в карьере. Но на сей раз она располагалась не в центре текста, а сверху, рядом с заголовком. «Молодые бунтари и старые реакционеры к разговору о повести Елены Грека». Я никогда раньше не слышала имени автора статьи, но писал он бесспорно хорошо и слова его пролились на мою душу бальзамом. Он однозначно охвалил мою повесть и высмеивал известного профессора в очках с толстыми стеклами. Домой я вернулась ободрённой, и даже в хорошем расположении духа я снова полистала свою книгу, и на сей раз мне показалось, что она хорошо выстроена и написана. Когда мать с кислым выражением спросила «Что, счастье привалило?» Я ни слова не говоря оставила на столе газету. Вечером снова пришла сеньора Спаньеола. Мне опять звонили. На мое смущение и извинение она ответила, что счастлива быть полезной такой девушке, как я, и наговорила мне кучу комплиментов. «Джильоле не повезло», — вздыхала она, пока мы шли по лестнице. «Отец взял ее работать в кондитерскую Соларо в тринадцать лет. Хорошо еще, что она вышла за Микеле, а то бы ей пришлось там вкалывать всю жизнь». Она открыла дверь и проводила меня по коридору к телефону, висевшему на стене. Я заметила, что она поставила рядом стул, чтобы мне было удобнее разговаривать. С каким же почтением относились здесь к тем, кто получил образование? Учеба расценивалась как возможность для самых способных детей избежать изнуряющего труда. Как мне объяснить этой женщине, думала я, что с шести лет нахожусь в плену у букв и цифр? что мое настроение зависит от того, насколько удачно они складываются, а случается это редко, да и радость от успеха длится недолго. Один час, один вечером, максимум ночь. «Прочитала?» — спросила Адели. «Да». «Довольно». «Да. У меня еще одна хорошая новость. Книга начала продаваться. Если так пойдет дальше, мы сможем ее переиздать». «Как это?» Так наш друг из карьеры намеревался уничтожить нас, а вместо этого оказал нам услугу. Пока, Елена, наслаждайся успехом.